Глава 448. Мальчик для битья. Что? Тебе нужно на другой этаж? Спустя три дня их путешествия неожиданные слова Аиды застали ворона врасплох. За это время он так и не смог поднять уровень даже с учетом всех бонусов на увеличение получаемого опыта, так как он давно перерос большинство местных стандартных монстров. Сама же девочка получила 63 третий уровень, но становилось заметно, как ей все сложнее становится это делать. «Видимо, третий этаж стал мал для них двоих». «Верно, только я пока не знаю, на какой именно этаж». «Вот же...» Разбойник подумал о водном мире четвертого этажа, а также о раздираемом воинами пятом, и мысленно скривился, но не мог бросить все на полпути. Поэтому парень стал думать об этом, как о хорошей возможности оценить масштабы и атмосферу новых этажей. «Хорошо, тогда пойдем». Ворон протянул руку, и та, чуть помедлив, взялась за нее. «Ага». Простая детская улыбка осветила ее лицо, и оба направились к ближайшему телепорту, оставляя позади труп недавно убитого босса. «Пятый этаж. Центральная область Альтерона. Страна Декрания». «Мы на месте?» М -м, «Почти». Зивбаль, небольшой городок, расположенный рядом со столицей Декрания, представлял собой бывшую крепость, крепкие высокие стены которой, пусть и были полуразрушены, но до сих пор имели устрашающий вид. Телепорт к этой северной стране был открыт за неделю до прихода Ворона и Айды, поэтому им, можно сказать, повезло по пути к пункту назначения. Как и все пришедшие на этот этаж игроки, разбойник получил задание «Рассвет Альтерона», но так как цель была иной, парень и его спутница до сих пор не делали никаких остановок. «Тогда не буду тебе мешать». Выйдя за пределы города, Ворон, вновь став обычным наблюдателем, шел в ста метрах за Аидой, думая о том, как хорошо, что им не пришлось исследовать четвертый этаж. Как только они попали туда, Аида сразу же почувствовала, что им нужно выше. Но хоть это было отличной новостью, парень переживал, что и пятый этаж окажется не тем местом. Тогда бы им пришлось вновь откладывать прокачку девочки». Уходя все дальше и дальше от Зивбаля, Уилл в определенные моменты получал сообщение о том, что они оказались в новой локации, и если поначалу им попадалось немного игроков, то спустя три часа их стало достаточно для того, чтобы задуматься о причинах такого скопления. Но вскоре все встало на свои места. Дело было в новом подземелье, открывшемся сутки назад. Тем не менее, их путь лежал дальше, поэтому, не став задерживаться на территории подземелья, Ворон с Аидой прошагали еще полчаса, прежде чем вышли к локации, окутанной серой непроглядной мглой. Вы находитесь в чаще мертвых. Описание. Территория, где нет места живым. Место однозначно внушало чувство опасности своей удушающей атмосферой и неизвестностью. Было невозможно сказать, насколько далеко протянулся лес, но было ясно, что этот туман играет тут значительную роль. Подойдя к краю завесы, Ворон протянул руку, ожидаемо получив предупреждающее оповещение. «Внимание! На вас воздействует странная энергия, блокирующая восприятие. Будьте осторожны!» «А вот это плохо! Аида вроде не обладала какими-либо противоиллюзорными предметами или навыками». То и дело из мглы доносились тяжелые, то ли шаркающие, то ли скрежещущие звуки, но из-за эха было трудно понять их источник. Видя, что Аида также остановилась на границе тумана, парень не стал ее тревожить, так как такое происходило не впервые. Это означало, что она была близка к цели и таким образом настраивалась на возможное сражение. Ни Аида, ни Ворон никогда не знали, с кем или чем ей будет суждено столкнуться, и поэтому девочке всегда нужно было готовиться к тому, что она может погибнуть. Иногда, конечно, перед ней стояла задача искать какие-то особые травы, плоды или даже минералы, съедая которые она увеличивала мощь пламени зерна природы. Но чаще всего это все же были сражения. Хозяин. Ворон посмотрел на окликнувшую его девочку и, заметив ее решительный взгляд, кивнул. Удачи. Ворон вздохнул и, отойдя от тумана, сел на землю, приготовившись ждать, ведь ее битвы являлись испытанием для них обоих. Возможно, кому-то из игроков было плевать, погибнет их питомец или нет, но ситуация Уилла разительно отличалась от остальных, ведь теперь та была наполовину человеком, со своими желаниями и мечтами. Когда становилось очевидно, что противник достаточно силен для нее, ему, не имея возможности помочь, было очень сложно постоянно сдерживать себя. И до последних секунд боя парень чувствовал, как до предела натягиваются его нервы. Такая глупость переживать за того, кто в любом случае воскреснет. Но Аида была с ним слишком долго, и парень чувствовал серьезную ответственность за нее. Что ж, вот сейчас мне действительно нужна надежда. Кстати, о ней. Как я все-таки прошел испытание? Погодите. Голос, раздавшийся откуда-то сбоку, заставил парня прерывать свой внутренний монолог. Тут реально есть кто-то еще. Стоп. Ворон? «Это еще кто?» Уилл нахмурился, оглядывая появившуюся перед ним компанию. Оказалось, двое из них были знакомы ему. Сейлер, игрок, рассказавший о черном тонике, и паренек, которого он когда-то опозорил на третьем этаже, Мистер Икс. Остальных он не видел, но, пробежавшись по их уровням, Ворон не стал переживать о проблемах, которые те могут создать. И снова. «Когтисин мир». «Разбойник усмехнулся, ведь почти эти же слова он сказал тогда, перед битвой у озера». «Да уж, действительно». Игрок, который был поклонником копья, остановился неподалеку, оценивая уровень соперника. И, увидев цифру над головой своего противника, сразу же расслабился. На его лице вдруг появилась улыбка победителя. И он, вытянув копье вперед, продолжил. «Как насчет реванша?» «Реванша?» Уголки губ Ворона едва приподнялись, так как он понимал, откуда собеседник черпает свою самоуверенность. Идентификация показывала, что тот имеет 138 уровень, но так как у Ворона она была рангом мастер из-за бинокля Понбара, та также показывала и слабости цели. Но все же это было странно, учитывая, как в прошлый раз мистер Икс распинался о том, что цифры ничего не значат. Видимо, тогда его уверенность в этом сильно пошатнулась. Сдерживая широкую улыбку, разбойник уточнил. — Ты уверен? — Конечно. Один на один, как в тот раз. — Тогда ты должен помнить, что за право бросить мне вызов тебе нужно предложить что-то существенное. Уилл помнил о гордости, от которой раздувался тогда еще звездный новичок, и тот точно не позволит себе опуститься до того, чтобы атаковать без всяких договоренностей и тем более не будет нападать толпой. Это не было чем-то вроде рыцарской чести, скорее жажды заполучить славу, убив того самого белого ворона. Хотя самому разбойнику было без разницы. Ха-ха-ха, хорошо, хорошо. Я так давно этого ждал, поэтому совсем не против. Скажи, сколько ты хочешь получить на этот раз? Так как мы значительно подросли в уровнях, и цены на ежедневные потребности также растут, то давай сойдемся на двух тысячах золотых немеченных. Ты... ты с ума сошел? Парень даже не стал пытаться сдержать эмоции. Не было никаких проблем с меченым золотом, но вот с чистым была совсем другая история. «Мне проще будет заставить тебя сражаться». «Ха, ну ладно. Тогда как насчет битвы на арене?» «Условие. Если ты хотя бы раз сможешь коснуться меня своим копьем, я заплачу тебе эти две тысячи. Если нет, то ты заплатишь мне четыре. Сукин сын, издеваешься?» Многие бы могли отвлечься на условия, не слишком озаботившись ценой проигрыша. Но на этот раз мистер Экс был опытнее и сразу заметил подвох. Если он проиграет, то вместо изначальной ставки в две тысячи он уже отдаст четыре. Язык этого ублюдка слишком коварен. Он видел, как ворон смотрит на него. Эти слегка прищуренные глаза, расслабленное выражение лица с простоватой улыбкой вкупе с тем, что он так и не поднялся с земли даже при их появлении – Все это весьма раздражало молодого человека. Собеседник прекрасно понимал, что его недооценивают, и считал, что все дело в его прошлом проигрыше. Откуда ему было знать, что статистика противника даже без бонусов от снаряжения уже равняется обычному игроку двухсотого уровня, прошедшего через два пробуждения? Помимо прочего, в качестве козыря его соперник умел использовать ауру, что уже ставит его на уровень выше всех тех, кто понятия о ней не имел. «Ну, я предложил вариант, где у тебя были хоть какие-то шансы. Но если ты считаешь такую фору лишней, то я готов высушить твое предложение». «Вот же ублюдок!» Сверля разбойника глазами и крепче сжимая древко копья, парень, казалось, был готов атаковать. Но когда один из его дружков с ником отчаянный убийца что-то нашептал ему на ухо, тот задумался ненадолго и, спросив «Ты серьезно?», выдвинул встречное предложение. «Ладно, выскочка, как насчет такого?» Слышал, во время ивента ты засветился у многих статуй, а значит, у тебя точно должна заваляться пара свитков, телепортирующих скрижалем. Если я убью тебя, ты отдашь мне один. Если ты меня убьешь, то я расскажу, зачем мы здесь». «О, да ты не шутишь!» Ворон отметил для себя, как серьезен мистер Икс, и прежде чем посылать того куда подальше, все-таки решил кое-что уточнить. «У меня два вопроса. Первый. Ты хорошо подумал над условиями боя? Второй. «Ты уверен, что ценность свитка будет равна твоей информации?» «Ах ты!» Собеседник сделал шаг вперед, но в итоге остановился и решил просто проигнорировать первый вопрос. «Более чем?» «А если ошибаешься?» Уилл понял, что вопрос касательно условий остался без внимания, и, усмехнувшись, решил больше не дразнить мистера Икс. «Эту информацию им продал я!» Сейлер, до этого тихо стоявший в стороне и не подававший вида, что знаком с разбойником, вышел вперед и посмотрел на парня. «Как и в прошлый раз, я на девяносто девять процентов уверен в ней. Вот оно что. Тогда это меня... ХОЗЯИН!» Неожиданный громкий и болезненный крик, раздавшийся из тумана, заставил всех присутствующих напрячься. И ворон, не думая ни секунды, тут же проигнорировав гостей, бросился на голос. Если Аида умрет, он, по крайней мере, должен будет узнать, кто или что стало причиной смерти. «Эй, куда ты? Что с нашим предложением?» «Встретимся на арене, если еще не передумал. Сейлер будет связующим». «Мудак, и что нам теперь ждать его?» Наблюдая, как разбойник исчезает, мистер Исо в гневе стиснул зубы, в то время как стоявший рядом призрачный демон, прищурившись, смотрел на туман. «А что, если он и сам пришел сюда за тем же, за чем и мы? Что скажешь, а?» Взгляд отчаянного убийцы был обращен на Сейлера, но тот отрицательно покачал головой. «Это невозможно. Я ведь уже говорил, что авантюрист, рассказавший мне об этом, умер практически у меня на руках. К тому же, если бы он знал об этом, то не стал бы так безумно бросаться в этот туман. Что ж, тогда свяжись с ним и скажи, что мы будем ждать здесь». «Эй, я вообще-то...» — мистер их собирался возразить, но собеседник уже связался с ним в личном чате». — Успокойся, мы здесь только ради артефакта. По идее, мы вообще не должны тратить время на эти твои закидоны. Но раз уж так получилось, я подумал, что если ты проиграешь, то мы позволим этому парню решить все проблемы за нас. А потом нападем на него в самый последний момент и заберем награду. К тому же не факт, что он выживет до того момента, как Туман исчезнет. — Не понял. Думаешь, я снова проиграю? — Всякое бывает. Взгляд собеседника говорил сам за себя. — Ведь в прошлый раз ты весьма быстро погиб от его руки. «Тогда почему же ты уверен, что мы справимся с ним толпой? Или ты забыл, что у него нет проблем с групповыми боями? Особенно если этот урод призовет ту костяную хрень? У меня есть кое-что для таких случаев». На этом отчаянный убийца закончил общение. Но он и сам не был уверен, действительно ли они справятся с этим парнем. Ведь разбойник был тем, кто всегда совершал невероятные вещи. прохождение лабиринта Кудесника, битва с Эфритом, прохождение испорченных склепов, открытие скрижали, становление первым королем, обладание странными монстрами, не монстром, как должно быть у всех, кто не связан с питомцами, а именно монстрами во множественном числе, уничтожение дверей монарха, а также события, произошедшие у каменного колосса во время ивента. Все это произошло с одним человеком, и это уже не говоря о слухах, связанных с разбойником. Но больше всего, наверное, интриговал его внешний вид. Эти странные метаморфозы до сих пор обсуждали в сети, и теории, что выдвигали пользователи, были весьма разнообразны. Ох, может, все-таки не стоит с ним связываться? Отчаянный убийца пожевал нижнюю губу и, положив руку на свой излюбленный клинок, стал обдумывать иные варианты для достижения их цели.